Глава 13. Возвращаясь к своему ситроену, Роберта все время оглядывалась через плечо. Ей казалось, что Мишель вот-вот выскочит из здания и побежит следом за ней. Ее руки дрожали так сильно, что она едва попала ключом в замок зажигания. По дороге домой она позвонила по номеру экстренной полицейской помощи. — Я хочу сообщить об убийстве, — сказала она дежурному оператору. — В моей квартире находится труп неизвестного человека. Управляя машиной одной рукой и напряженно лавируя в потоке транспорта, она торопливо указала адрес и ответила на несколько вопросов дежурного. Через десять минут «Ситроэн» подъехал к дому, еще через минуту на стоянку вырулили две полицейские машины и кареты скорой помощи. Руберта пошла навстречу жандармам и мужчине в коричневом костюме. «Я инспектор полиции Люк Симон», — представился он. «Это вы сообщили о происшествии?» Ему было чуть больше тридцати, он с интересом рассматривал ее фигуру. «Да», — ответила Роберта. «Итак, вы, роберта Райдер, гражданка США, разрешите взглянуть на ваши документы?» «Прямо сейчас, пожалуйста». Она достала из сумочки паспорт и рабочую визу. Симон пробежал по ним взглядом и вернул их обратно. «Вы имеете докторское звание медицина, наука, я биолог». «Понятно. Покажите нам место преступления». Они пошли в квартиру Роберты, треск рации наполнил узкое пространство лестничной клетки, Симон двигался впереди, пружинистый, быстро шагая по ступеням. На его скулах играли желваки. Роберта семенила за инспектором, а за ней тянулась цепочка жандармов и работников судебной медицинской экспертизы, которыми командовал хмурый доктор с чемоданчиком в руках. По пути Роберта объясняла ситуацию Симону. Иногда он поворачивался и смотрел на нее зелеными глазами. Этот тип упал на свой нож, жестикулируя, закончила она. Он тяжелый, и нож вошел ему в грудь по рукоятку. — Чуть позже мы попросим вас написать заявление. — Кто сейчас находится в квартире? — Никого, только он. — Кто он? — Труп, — нетерпеливо ответила она. — Покойник. — Вы оставили тело без присмотра? — спросил он, поднимая брови. — Куда вы ездили? — Я навещала друга. Роберта поморщилась. Ей не понравилось, как это прозвучало. — Вот как? — спросил инспектор. — Ладно, мы поговорим о вашем друге позже. Сначала посмотрим на тело. Они подошли к двери, и Роберта открыла замок. — Вы не против, если я подожду снаружи? — спросила она. — Где труп? — Он в коридоре, вы его сразу увидите. Полицейские и медики вошли в квартиру. Симон, как обычно, шагал впереди. Один жандарм остался снаружи на площадке, чтобы присматривать за Робертой. Она оперлась о стену и закрыла глаза. Через пару секунд инспектор вернулся. Усталость на его суровом лице сменилась явным раздражением. — Вы уверены, что это ваша квартира? — спросил он. «Да, а что? Вы принимаете какие-нибудь лекарства? Вы страдаете потери памяти, эпилепсией или другими психическими недугами? Вы употребляете наркотики или алкоголь?» «О чем вы говорите?» «Конечно, нет». «Тогда объясните мне отсутствие трупа». Симон схватил ее за локоть и, втолкнув в дверной проем, указал рукой на коридор. Роберта открыла рот от изумления. Детектив, выжидающий, сверлил ее взглядом. «Пусто и чисто». Тело исчезло. Я жду объяснений. «Возможно, он уполз», — прошептала она, а заодно замыл кровавый след после себя. Чувствуя легкое головокружение, Роберта потерла глаза руками, инспектор поднес к ее лицу указательный палец. Ложный вызов полиции является серьезным правонарушением. «Я могу арестовать вас прямо сейчас, вы понимаете это? Но тело было здесь. Я ничего не придумала оно лежало здесь». Проклятье! Инспектор окликнул одного из жандармов и попросил принести ему кофе. Затем с язвительной усмешкой повернулся к Роберте. «Так куда оно делось?» «Убежало в ванную комнату. Возможно, мы найдем его в туалете, сидящем на унитазе и читающим ремонт. «Я не знаю, куда оно делось», — обиженно ответил Роберта. «Труп был тут. Я ничего не придумала». «Обыщите квартиру», — приказал инспектор жандармам. «Поговорите с соседями, узнайте, что они слышали и видели». Когда полицейские гуськом выходили из прихожей, двое из них бросили на Роберта сердитые взгляды. Симон снова приступил к расспросам. Вы сказали, он был большим и сильным мужчиной, и что он набросился на вас с ножом. Да, верно. Но вы не ранены. Роберта тоже начала злиться. И что? спросила она с раздражением. «Вы ожидаете, что я поверю, будто женщина вашей комплекции метр шестьдесят пять, не так ли, смогла голыми руками прикончить большого вооруженного противника и не получить при этом ни царапины?» «Подождите, я не говорил, что я убила его. Мужчина сам упал на нож. Что он здесь делал? А что преступник может делать в чужой квартире? Он хотел ограбить меня. Этот тип перевернул мою лабораторию вверх тормашками». «Вашу лабораторию? Там теперь черт ногу сломит. Посмотрите сами». Она указала на дверь... И инспектор открыл ее. Заглянув через его плечо, Роберто вновь открыл рот от изумления. Комната была в полном порядке. Все стулья стояли на местах. Кто-то задвинул ящики стола и собрал почти всех мух. Неужели она сходила с ума? «Аккуратный грабитель», — прокомментировал инспектор. «И почему не все такие?» В коридоре появился один из жандармов. Все соседи по площадке весь вечер были дома. А они ничего не слышали». «Понятно», — отозвался Симон. Он осмотрел лабораторию и со вздохом приподнял со стола лист бумаги, что это биологическая наука в алхимии. Положив листок на место, он с укором посмотрел на Роберту. «Я же говорила вам!» — заикаясь, ответила она. Я, «Я ученый. С каких это пор алхимия считается наукой? Вы превращаете свинет в золото? Хватит юрничать! Или, возможно, вы придумали способ испарять предметы в воздухе?» — спросил он, указав рукой на коридор. Инспектор бросил страницу на стол и с интересом прошелся по комнате. «А там что такое?» Прежде чем она успела остановить его, Симон открыл двери настенного шкафа. Увидев аквариум с мухами, он громко вскричал «Проклятие! Дрянь какая! Это отвратительно!» «Я ставлю над ними опыты!» «Мадам, вы подвергаете опасности здоровью окружающих людей! Эти твари разносят болезни!» Полицейский доктор, стоявший за спиной Роберта, кивнул и закатил глаза в негодовании Жандармы, проводившие осмотр квартиры, осуждающие покачивали головой. Ничего, доложил один из них. Роберта чувствовала враждебные взгляды, направленные на нее со всех сторон. Ваш кофе, мсье? Слава Богу. Симон выхватил бумажный стаканчик из рук полицейского и сделал глоток. Кофе было единственным средством, облегчавшим его головную боль. Инспектору требовался отдых. Бессонная ночь лишила его сил. «Я понимаю, это выглядит странно», — начала Роберта, волнуясь, она слишком сильно жестикулировала. Ей не нравилось, что ее голос звучал так высоко и визгливо. «Но уверяю вас, вы замужем?» — спросил ее Симон. «У вас есть друг?» «Нет, я встречалась раньше с мужчиной, но сейчас...» «Какое отношение это имеет к делу?» «Вы эмоционально неустойчивы, предположил инспектор. «Он бросил вас, и стресс повлиял на вашу психику». «Какая ирония!» — подумал он, вспоминая свой вчерашний разговор с Элен. «То есть вы думаете, что у меня нервный срыв? Маленькая женщина не смогла совладать с собой бессильного мужчины?» Симон пожал плечами. «К чему, черт возьмите вопросы? Кто ваш начальник?» «Осторожнее, мадам. Помните, что вы совершили серьезный проступок. Прошу вас выслушать меня. Я знаю, что они планируют убить еще одного человека, англичанина». «Вот как? И кто же это планирует?» «Я не знаю, кто именно». Те, кто пытался убить меня. Тогда я полагаю, что сила Лангле не грозит большая опасность. На худом лице инспектора появилась презрительная усмешка. Мы можем узнать, кто этот ваш англичанин. Возможно, это к нему вы ездили на чашечку чая, пока воображаемый труп лежал на полу в вашей квартире. Боже! Воскликнула Роберта, засмеявшись от безнадежного отчаяния. Скажите, вы действительно такой тупой? Доктор Райдер, если вы сейчас же не замолчите, я вас арестую. Я запро вас в камере, опечатаю вашу квартиру, а судебные приставы обыщут ее. Инспектор бросил на пол пустой стаканчик и двинулся к ней. Его лицо покраснело. Роберта отступила на шаг. «Вас осмотрит полицейский хирург», — продолжил Симон. «Не говоря уж о полной психиатрической экспертизе, я попрошу Интерпол проверить вашу банковскую отчетность. Я порву вашу чертову жизнь на мелкие кусочки. Вы этого хотите?» Роберта прижалась спиной к стене. Нос полицейского почти касался ее лица. Его зеленые глаза горели от злости. «Я могу отправить вас прямиком в ад!» Жандармы смущенно смотрели на Симона. Доктор подошел к нему и мягко похлопал по плечу, ломая напряженность момента. Инспектор отошел от Роберты. «Валяйте! Забирайте меня!» — закричала она. «У меня есть доказательства! Мне известно, кто вовлечен в это дело!» Инспектор сердито посмотрел на нее. «Значит, вы хотите стать звездой?» В своем собственном фильме вам нравится внимание, но я не собираюсь доставлять вам это удовольствие. Мы увидели предостаточно исчезающие тела, аквариум, набитые мухами, алхимия, план убийства. Извините, доктор Райдер, наша служба полиции не обслуживает безумных дам, жаждущих привлечь к себе внимание. Он погрозил пальцем. Считайте, что я вас предупредил. Не повторяйте эту глупость, вам ясно? Симон повернулся к коллегам и хрипло произнес. Пошли, парни. Полицейские быстро покинули квартиру, оставив Роберту одну в пустом коридоре. Какое-то время она стояла, парализованная унынием и удивлением. Она смотрела на дверь и прислушивалась к топоту шагов на лестнице. Ей не верилось, что полиция отказала ей в поддержке. Что ж теперь делать? А. Б. Ха позаботится сегодня вечером. Бен Хоуп. Он тоже вовлечен в это странное дело. Ей надо предупредить его. Прямо сейчас». Она почти не знала англичанина, но если копы не желают относиться к ситуации серьезно, ответственность ложится на нее. Нужно предупредить его об опасности. Ведь с ним могло произойти черт знает что. Когда Бен ушел, Роберта бросила его визитную карточку в мусорное ведро. Она не собиралась продолжать с ним знакомство. Слава богу, что не пропустила визитку через бумагорезку. Перевернув корзину вверх дном и вывалив на пол смятые бумаги, апельсиновую кожуру и пустые банки из патонизирующих напитков, Она поворошила мусор. Визитка была здесь, немного испачканная пятнами колы. Роберта схватила телефон, набрала номер и прижала трубку к уху. Послышался гудок, и ей ответил мужской голос. — Алло! — прокричала она. — Бен, это вы? Через пару секунд она поняла, что слышит магнитофонную запись. — Вас приветствует автоответчик. Просим прощения, но человек, которому вы звоните, в данный момент недоступен.